Глава 34. Мы выбрались. Да, пришлось побегать и понервничать, попереживать за Тамиса, да и за себя тоже, но дух сумел ускользнуть от дракона, и мы не попались. Хоть вскоре и начался оформленный дурдом, везде появилась просто-таки тьма стражников, которые проверяли всех и вся, светя по сторонам магическими поисковиками, нас не обнаружили. Уже сидя в наемной карете, которая везла нас от соседней из Дворцовой площади улицы, Я тихонько выдохнула и начала говорить. Рассказала Синарий о себе, не все правда. Опустила факт моего попаданства, но про королевскую кровь в моих жилах, да и про Тамиса выложила как есть. Дух еще раньше вышел на связь, сказал, что с ним все в порядке, но он пока не будет появляться. Чтобы не тратить магию, она, дескать, должна восстановиться. Я не стала выспрашивать подробности, на это уже просто не было сил. Синара же напротив задавала мне множество вопросов. Больше всего ее, кстати, заинтересовали не бегство Альдинаиры из дворца. Она призналась, что давно подозревала во мне королевское происхождение, а факт, что я оказалась парой дракона. Как выяснилось, ворчание Тамиса по поводу того, что предки негодуют, она прекрасно расслышала. Вот только о Тисаре мне почему-то сложно было говорить. Я сама еще не определилась, как к нему относиться. «Что вообще означает драконья парность?» — спросила я Синару. «Ты что-нибудь знаешь об этом?» «О, конечно!» — глаза девушки загорелись огнем восторга. «Стать парой дракона мечтают все девушки в Северной Драконье Империи. Ведь он заберет избранницу к себе в замок, осыплет золотом и будет любить только ее, станет защищать от всех, заботится, оберегать, как самую великую драгоценность, и они вечно будут вместе». «Чудесная перспектива», — проворчала я. «Вот только как быть, если избранница не захочет, чтобы ее защищали и оберегали от всех? Да еще и целую вечность. Развестись, небось, не выйдет? Да что ты, Альона, какие разводы! Дракон же верен только своей паре. Ой, она прикрыла рот ладонью. Я же его целовала. Неудивительно, что он не отвечал. Это ведь был не Эридес, а этот самый дракон, только под личиной». В кабинете он выглядел по-другому. «Да, это был дракон», — вздохнула я. «А что не так с попыткой поцелуя?» «Ну, ты разве не ревнуешь?» — Сина разделала круглые глаза. Я внимательно прислушалась к себе. «Нет», — честно ответила. «Он для меня чужой человек, чужой мужчина». Я чуть было не ляпнула, что уже была замужем, и решила перевести тему. «Меня больше волнует даже не дракон, а тот факт, Скажи, Синара, почему Драконья Империя называется Северной? Ведь это название подразумевает, что где-то должна быть и Южная Драконья Империя. Мне это не давало покоя. Самый очевидный ответ, который напрашивался, что драконы планируют завоевать наш континент и Южную часть своей Империи расположить именно тут. Никогда не думала об этом, — откликнулась Синара. Но ты могла бы спросить принца. Ну уж нет, — я покачала головой. Я приложу все усилия, чтобы больше не встречаться с ним». «Но почему? Ведь если вы пара...» «Насколько я поняла смысл сказок, что ты рассказала, он запрет меня в золотой клетке, и хорошо, если на цепь не посадит», — сказала я. «Нет, спасибо. Такая жизнь даже хуже того, от чего я бежала». «Ну, если так ставить вопрос, то ты права», — вздохнула Синара. «Наверное». Лучше самой определять свою судьбу, чем полностью зависеть от мужчины. На этом разговор завершился, мы приехали. Расплатившись, вышли на соседней с нашим домом улицы и, накинув плащи в подворотне, без приключений вернулись. Как же хорошо, что все хорошо закончилось. В следующие дни мы сидели ниже травы, тише воды. Столица же, да и вся страна, бурлила. Сменилась власть. Прошли похороны короля Родера Иридаса короновали, и народ с замиранием сердца ждал перемен. Я тоже ждала, но совсем другого — открытия кофейни. Мы с девчонками работали, не покладая рук, готовясь к нему. Бегали по городу, докупая необходимое посуду и торговое оборудование. Наконец настал день, когда перепланировка и ремонт фасада были завершены, и мы приступили к оформлению интерьера. Проверено лично. Самый лучший способ не задаваться личными вопросами ⁇ это заняться делом. Мне легко удалось выкинуть дракона из головы, да и Тамис, который все эти дни отсыпался, восстанавливая магию, не говорил со мной о нем. Мы только еще раз потренировали заклинание, что скрывало мою ауру, чтобы я смогла поддерживать его в автоматическом режиме, то есть постоянно. Так что я всю себя смогла отдать тому, что любила больше всего дизайну нового помещения кофейни. Выбрал сдержанную благородную коричневую гамму, и господин Авентис дал несколько советов по торговому оборудованию. Мне очень нравилось то, что получилось в итоге. Мебель сделали из дерева, выглядела она дорого и стильно, и вполне соответствовала моему вкусу. Я ориентировалась в том числе и на опыт Альдинаиры, а то, что хорошо для принцессы, годится и для прочих аристократов. Также я заказала нам униформу, выбрала насыщенный зеленый цвет платьев и белоснежные фартуки поверх них, Вышло сдержанно и лаконично. Кофейня готовилась к открытию. Как только в кофейне установили печи и столы, я тут же приступила к самому главному — отработке технологии варки и подачи кофе. С утра и до ночи мы с девушками трудились в торговом зале — Учились пользоваться аппаратами, которые создал для меня господин Ровар, и доводили до автоматизма все процессы. Кузнец Макс, с которым меня свела судьба в лице господина Авентиса, оказался настоящим волшебником. Он так и сделал капучинатор, но на этом не остановился. Я стала обладательницей первой в этом мире кофемолки с мотором. Вот уж чего не ожидала. Над кофемашиной господин Ровар тоже колдовал, Но до завершения даже экспериментального образца еще нужно было время. Пока что работали с тем, что есть. Но это было гораздо больше того, на что я смела надеяться. Ведь процесс помола зёрен очень трудоемкий, Я прекрасно помню, как в 80-е наяривала ручкой кофемолку, пока не обзавелась электрической. Возможность переложить это нелегкое дело на машину стала настоящим спасением. Жарить и варить кофе будем пока по старинке, на печи, на песке, в турках. Я решила, что введу систему для персонала, как в некоторых сетях быстрого питания, то есть взаимозаменяемость на всех этапах. Каждый должен уметь и готовить кофе, и смешивать коктейли, и правильно их подавать. А главное — делать дополнительные продажи. Основа увеличения среднего чека — это вовремя и правильно спросить гостя, от чего вы желаете к напитку. Мы можем предложить замечательные десерты, у нас самый лучший выбор. Левинную долю десертов нам пока будут поставлять пекарни господина Авентиса. У нас просто не хватит площади, чтобы заниматься еще и выпечкой, но некоторые пирожные я собиралась доводить до совершенства, то есть украшать кремом и взбитыми сливками непосредственно перед подачей, чтобы они выгодно отличались от тех, что подавались в остальных заведениях. Так, с моей легкой руки, с помощью красителей из свеклы, шпината и одной местной травки, из которой получили нейтральный желтый пищевой пигмент, я буду продавать не просто пончики, а пончики в разноцветной глазури. Так же поступила и с эклерами, и с творожными пирожными. Последние я решила подавать в креманках, обильно сдобрив взбитыми сливками и разноцветной сахарной пудрой. Мне пришлось решать также и задачу слишком маленькой площади кофейни. Идей было множество, и реализовать все сразу не было возможности, не хватало места и людей. Вопрос с местом частично решился, когда удалось выбить разрешение выставить столики прямо на площадь, благо погода позволяла. Такого тоже в столице не практиковали. Но в Северной Драконье Империи, как мне подсказал один из поставщиков «Сахарный», Часто встречался подобный формат заведений. С персоналом было сложнее. Пока я решила не нанимать новых людей, попробую справиться своими силами, то есть моими девушками. В конце концов, бизнес ведь может и не пойти, несмотря на затраченные деньги и усилия. Я создала себе еще одну личность и личину Молодой женщины, которая будет работать в торговом зале, варить кофе и обслуживать гостей. Госпожа Жекалинина это все же не по чину — Ее я решила оставить для деловых переговоров и заключения торговых соглашений. Как-то так получилось, что торжественного открытия кофейни у нас не вышло. Дело в том, что еще заканчивался ремонт внутри, рабочие наводили лоск на фасад. Мы все работали внутри над совершенствованием навыков обслуживания гостей и готовили кофе, жарили и мололи. Также один из капитанов с Андозорских островов продал мне мешочек с корой коричного дерева. Причём корица эта была похожа на нашу, земную цейлонскую корицу, а не на китайскую. То есть тонкая, хрупкая кора, срезанная явно с молодых побегов коричного дерева, а не со взрослых деревьев, и невероятно ароматная. Моей радости не было предела, ведь запах — мощный инструмент притяжения клиентов. Словом, пока мы жарили кофе и мололи его и корицу, мой продукт начал рекламировать сам себя. Навитающий в воздухе аромат начали подтягиваться первые любопытствующие. Тут-то мы и не растерялись. Прямо между снующих рабочих в форме фуршета принялись устраивать дегустации. И все бы хорошо и правильно, если бы вдруг к нам не заглянули совсем неожиданные гости.